вооруженной 12-дюймовыми 12 орудиями, но в 1902 году идея Мэя показалась Адмиралтейству чересчур рискованной, и было принято стандартное размещение артиллерии. 4 12-дюймовых и 10 9-дюймовых пушек. Теперь же после Цусимы Морские чиновники крепко задумались над судьбами британского флота. И лорд Фишер получил необходимые кредиты, чтобы «правь Британия, правь морями» отнюдь не стало бы впредь пустым звуком. Надо было скороспешно нагонять упущенное время. На конкурс в Бюро военного судостроения поступило 8 проектов линейных кораблей. Один за другим проходит перед Фишером соискатели. Срок сквозь зубы цедит Фишер и, получив неудовлетворяющий его ответ, уже безо всякого интереса выслушивает пояснение к проекту. Очередь доходит до Нарбета. Тот же вопрос и ответ, заставивший всех вздрогнуть. Год, сэр. Приступайте. Был лаконичный ответ первого лорда Адмирал Через один год и один день Дредноут, так называли новый корабль, сверкая свежей краской, стоял у пирса в портсмуте, готовый к испытаниям. В нем поражало все. И грандиозные размеры, и пять башен с десятью дальнобойными 305 миллиметровыми орудиями, Не случайно его называли еще All Big Gun, то есть вооруженный только крупными орудиями. и турбины парсенса, создававшие неоценимую прибавку в скорости на 2-3 узла и сплошная броневая защита от носа до кормы. Выбранный вариант, как выяснилось позже, был хуже забракованных фишером, но фишер, Преследовал тут только одну цель — корабль должен быть выстроен в один год. Он даже отказался от рассмотрения проекта варианта корабля с орудийными башнями, сулящими многие технические и тактические выгоды, только лишь по той причине, что три года необходимый срок на проектировку и испытание башен не устраивали его. Ставя жесткий годичный срок, Фишер заглядывал в будущее, и в этом своем единственном требовании он до бесконечности оказался прав, потому что с появлением дредноута все прежние броненосцы, в том числе и недавно заложенные, разом устарели, а государства, затратившие огромные средства для их строительства, оказались почти безоружными на море. Вот почему с появлением «Дредноута» обозначается целая эпоха в военном кораблестроении. Кто первый? Казалось бы, постройкой «Дредноута» Британия закрепила за собой славу не только самой мощной индустриальной державы того времени, но и приоритет создания линейного корабля нового типа. Но в действительности все оказалось гораздо сложнее. Первым, кто заявил свои права на первенство в разработке такого линкора, был главный кораблестроитель итальянского флота полковник Умберто Кониберти. Еще в 1902 году он предложил своему правительству аналогичный проект. Однако расходы на постройку линкора по этому проекту показались итальянскому правительству столь ошеломляющими, что оно заявило строить не будем, а если Кониберти желает, то он может осуществить свой проект на стороне или хотя бы опубликовать его. Вот таким путем на страницах английского морского ежегодника Джейнс Фаттинг Шипс за 1903 год и появилась статья Куниберти под броским заголовком ⁇ Идеальный броненосец для английского флота ⁇